Здесь Гитлер не начнет войну. Ему хватает дел и без Югославии. а Абзик просто пугает тебя. Он игрок, артист. Почувствовал, что ты стала иной, что тебе плохо с ним, и стал играть. Нет. Он артист, это верно. Но только он очень любит Мирка. Когда любит сына, не унижают его мать. Едем в город. Завтра утром ты соберешься, и я закажу билеты в Лозанну. Едем. Огромная машина бесшумно вынырнула из облаков и пошла на посадку. Стремительная тень накрыла Миньо и Ганну. Женщина в страхе прижалась к нему что то глупенькое не бойся она не могла объяснить почему она так испугалась но она верно почувствовала опасность и не потому что в этом самолете прилетел вейзенмайер именно с такого юнкерса через десять дней на белград куда она уедет нацисты сбросят бомбы которые убьют и ее, и сына. Знакомьтесь, друзья, это ваш непосредственный руководитель Оберштурмбанфюрер Фохт. Очень приятно, Дитц, Фохт. Очень рад, Зоненброк. Я много слышала о вас, Фохт штирлиц вот Прошу в мою машину, господа. Вторая за вами, штандартенфюрер. И это вам. Он передал Вейзенмайеру конверт. Что такое? Шифровка. Уже? Усмехнулся Вейзенмайер. Когда пришла? Только что. Сегодня утром министр Нинчич терзал нашего посла, и я слыхал... Тот срочно снесся с Берлином. Вейзенмайер сунул шифровку в карман и молча попрощался. В машине он прочитал шифровку дважды, а потом сжег и пепел выбросил в окно. Хорьх фохта отстал. Шоссе в серых рассветных сумерках было пустынно. В горах, по которым велась серпантинная дорога, Стоял туман, и угадывалась, талая вода пахла весенним снегом. «Куда сейчас везете?» — спросил Вейзенмайер-шофер. «Вам забронированы апартаменты в Эспланаде». «Потом сначала к Фридриху Корфу». Корф был помощником Янка Зеппа, лидера культурбунда югославских немцев. В Белграде его знали как преуспевающего инженера, в Берлине – как оберштурмбаннфюрера СС, личного представителя доктора Боле, шефа заграничных организаций НСДАП. В шифровке, полученной от Риббентропа, предписывалось немедленно войти в контакт с людьми ЗЭПа и сегодня же организовать эксцесс нападение толпы фанатичных сербов на здание СССР принадлежащие немцам. Об этом, видимо, просил Геббельс. Пропагандистскую кампанию всегда надо подпереть чем-то. Корф спал. Он вышел к Вейзенмайеру в халате, потный, как видно, спал под периной, несмотря на теплую ночь. Узнав Вейзенмайера, Корф обрадовался. Ринулся было будить кухарку, но Вейзенмайер поблагодарил его, включил от греха. Радио и сказал, «Если у вас есть кодированная связь с Белградом, немедленно свяжитесь с Янком Зеппом. Если у Янка Зеппа под рукой верные люди, пусть немедленно бросят их в дело. Они должны прихватить с собой керосин или динамит. Объекты — дома немцев. Если будут жертвы, Родина простит». Хорошо бы организовать нападение на наше посольство. Пусть лупят дипломатов, но не попадают в руки полиции».